ЧАСТЬ ВТОРАЯ Милый друг, предательство обрекло моего мужа и сыновей на плен в милости человека, которого я когда-то считала близким другом. Моя кровь кипит страшной ненавистью, мое сердце — жестокой местью. Я желаю ему самой мучительной смерти за то, что он сделал с моей семьей и нашим народом. Однажды ты сказала мне, что ему суждено укрепить ростки наследия моей семьи, но я отказываюсь ему это позволить. Я отсеку все его ветви и посмотрю, как он истекает кровью. Ты нужна мне. Твой совет и твой опыт. Я недостаточно сильна, чтобы противостоять тому, что по твоим словам должно произойти. Я не выдержу этого, этих страданий, этой боли. Помоги мне спасти их. Помоги мне спасти нас всех. Лили